Глава 13. Песнь скорби. Август восемьсот шестьдесят восьмого года. Шугозерье. «При разборе преданий об Олеге мы видим, что в народной памяти представлялся он не столько храбрым боителем, сколько вещим князем, мудрым или хитрым, что по тогдашним понятиям значило одно и то же. Соловьев. История России с древнейших времен. Сгустившаяся вокруг тьма не была полной. Нет». Она имела какой-то зеленоватый оттенок. Сквозь холодную черноту пролетали, проблескивали горячие желтые искорки, звезды. Торопливо змеились сверкающие фиолетовые линии, бордовые треугольники, ядовито-красные шары. Тьма постепенно бледнела, становилась полупрозрачной, зыбкой, словно затаившейся во оврагах туман в погожий майский денек. Сквозь зыбкое марево проступали размытые черно-белые контуры, Вроде как облака, небо, деревья и какое-то болотное чудище с зелеными волосами. Нет, не чудище. Русалка, водяная дева, голая, златовласая, с большим рыбьим хвостом. Смотрит весело, улыбаясь, вот-вот и утащит в подводное царство. «Сгинь, сгинь!» — замахал руками твор, мучительно вспоминая, какими именно заклинаниями следует отгонять русалок. Что-то не очень тайне вспоминались, то ли голова слишком сильно болела, то ли русалка оказалась уж больно красивой. Скорее второе, поскольку едва Твор открыл глаза, водяная дева вдруг сконфуженно фыркнула и со словами но ну, наконец наконец-то очнулся!» живо натянула на себя рубаху. — Вот так чудо! — удивленно прошептал Твор. — Русалка и в рубашке! — Да никакая я не русалка! — поправив рубаху, засмеялась дева. — Меня Ладой зовут. «Владиславой. А ты кто?» «Творимир. Твор. А ты правда не русалка?» «Да не русалка. Вон, пощупай ногу. Видишь, хвоста нет». «Вижу». Отрок почувствовал вдруг, что ему стало трудно говорить, и как будто бы снова вернулась, навалилась тьма. «Лежи, слаб ты еще». Дева осторожно погладила парня по волосам. «Хорошо у тебя по башке припечатала. Если б течением тебя на излучину не выбросило, то бы». «Значит, и вправду русалки спасли», — закрывая глаза, прошептал Твор. Окончательно очнулся он лишь к вечеру, когда, запалив на берегу костер, спасительница Владислава деловито жарила над огнем рыбу. «Что, выспался?» Она искоса глянула на спасенного. Волосы ее, цвета расплавленного золота, словно растеклись по плечам в лучах заходящего солнца. В глазах стояла нежная просень, словно выглянувшие из-за облаков апрельское небо или растущие на лугах колокольчики. Нет, не колокольчики и не незабудки. Васильки. Глаза у тебя, словно васильки, улыбнулся в отрок деве. Таня ожиданно вздрогнула. Именно так про нее и говорил когда-то ее любимый. На, кушай. Она протянула твору кусочек рыбы. Отрок поблагодарил кивком, приподнялся, двигался еще с трудом, вяло. — Ничего, — с улыбкой взглянула на него Владислава. Дня три и снова бегать скакать будешь. — Где это ты, ты так приложился о каменюку? Верно, в омут нырял? — Нырял, — вздохнул Твор, — ночью. — Вот видишь, а не надо было. — Да только не по своей воле, — Отрок неожиданно встрепенулся. — Послушай, девица, а мне ведь надо к князю, да побыстрее. — К какому князю? — удивленно спросила девушка. — Ты опять бредишь, что ли? — Нет, и в самом деле надо. Твор попытался подняться на ноги. Да куда там? Так и повалился обратно в траву. Владислава бросила на него подозрительный взгляд. — Так ты что, не местный? — Нет, — качнул головой отрок. — Я пришел с князем, с дружиной, из самого Киева. Не удержавшись, похвастался он. — С князем? Из Киева? — хлопнув в ладоши, Владислава медленно опустилась в траву. «Неужели правда?» «О, боги!» И тут же повернулась к Твору. «Твой князь высок, златовлас, с синими, как море, глазами?» «Все так», — через силу улыбнулся Отрок. «Имя его знают везде. Олег по прозвищу Вещий. Друзья варяги зовут его по-другому». «Хельги», — тихо произнесла Дева. «Хельги ярл. Олег Вещий. Так он здесь. И давно?» «Давно», — важно кивнул Твор. «Все ищем собаку килогаста. «Ой, да что же я тут с тобой сижу?» Он снова попытался подняться. «Я же... я же должен...» «Не вставай!» Владислава подошла ближе и положила руку на лоб отрока. «Сказано тебе, три дня и не меньше!» «Но я...» Твор с ужасом ощутил, что из глаз его потекли слезы. «Я должен... должен предупредить князя!» «Предупредить? О чем?» «Тебе не могу сказать...» Внезапно замкнулся отрок. «Слишком уж важно!» «Ну, важно, так и сиди!» — сделанным безразличием девушка пожала плечами. «И князь твой ничего не узнает!» Отойдя к костру, она поворошила угли, подбросила пахучей травы, от комаров до мошек. Не увидела, как пронеслись по песку две темные тени. Обернулась, в грудь ей уперлось острие ножа. «Кто такая?» — жестко осведомился молодой светлоглазый парень в выбеленной полотняной рубахе с едва заметными коричневатыми следами. Владислава горько улыбнулась. Слишком уж хорошо знала она такие следы. Следы от кольчуги. «Значит, непростой это парень, Тать. Местные кольчуг не носят. Не по достатку». «Отвечай». А вот и второй. Неслышно зашел сзади. Они связали девушке руки. «С чего это я буду вам отвечать?» Пожав плечами, девушка неожиданно рванулась к лесу. Парни припустили было за ней оба, потом один остановился, сдернул с плеча лук. «Не стреляй!» Подползая, пытался выкрикнуть Твор, «Не стреляй, не надо!» Между тем воин, наложив стрелу на тетиву, выцеливал бегущую деву. Вот-вот раздастся свист, острая железная железное жало вопьется в спину девушки, прямо промеж лопаток, вот-вот. Твор, наконец, дополз. Ухватил воина за ноги. Тот неуловимым движением вытащил из-за пояса нож, нагнулся. «Клянусь Велесом, Твори, а мы тебя тут повсюду ищем, думали уж и впрямь утонул». Отбросив лук, он закричал напарнику. — Эй, Корислав! Кориславе! — Не убивайте ее, она хорошая девушка, — попросил отрок. — И развяжите ей руки, если б не она. Парни недоверчиво переглянулись. — Может, и впрямь развязать, Кориславе? — Ага, развяжи. Только потом сам будешь за ней по лесу гоняться. Еле ведь поймал. — Ага, коли б не споткнулась, так до сих пор бы ловил, — хмыкнула Владислава. Так вы, значит, детские? — Откуда вызнала? — разом ощерились парни. Оно говорит не то. — А тут и знать не надо. Девушка нахально расхохоталась. — На рубахах ваших следы рыжие. Такие бывают, когда кольчушка поржавливать начинает. И тут уж, как ты ее не чисти, все одно от ржи не упасешься. Значит, воинские вы люди, дружинники. По возрасту до вам еще служить и служить, значит, детские, из малой дружины. Чего тут знать-то? — И шумна гораздо, — покачал головой Корислав. «Да развяжите же вы меня!» — возмутилась дева. «Не убегу, не бойтесь. Да и рыбой вас покормлю. Хотите рыбки?» Облизнувшись, Корислав перевел взгляд на лежащего твора. «Говоришь, не худа, дева?» «Не никуда не подтвердил отрок. «Развязывайте». «Ну вот, так-то лучше». Размяв затекшие запястья, девушка занялась рыбой. И вскоре над костерком поплыл такой вкусный запах, что у юных воинов потекли слюнки. «Кушайте!» Владислава с поклоном протянула им пожаренной рыбине. «Парни тоже поклонились, приняли на руки. Горячо!» «Вы тут не очень-то рассиживайтесь!» — буркнул им Твор. «У меня к князю неотложное дело!» «Сейчас!» — Корислав вынул застрявшую между зубами кость. «Вот доедим мы к нашим тебя потащим!» «Долго тащить придется!» — усмехнулась Владислава. «А дело, судя по всему, успешное. Ты, творе, обскажи им все, а сам тут оставайся. Без тебя-то они живо добегут, а с тобой...» Девушка махнула рукой. «Тут и говорить не о чем. Пойми, не донесут они тебя, парень. Куда тебе сейчас по лесам шататься? Я-то тебя не брошу, не думай». Твор разобиделся. «Молчи, дева! А ведь она дело говорит», задумчиво сказал крислав «Князю мы о тебе доложим. А что там за дело-то?» Вздохнув, отрок оглянулся по сторонам и подозвал детских ближе. Обхватил за шею, зашептал. Владислава поглядела на них и прыснула. «Тоже еще, заговорщики». Стемит? не может быть приглушенно воскликнул корислав он сыздавно в дружине мало ли что челнок а кто тебя стукнул ты ведь не видел не видел со вздохом отозвался твор но все ж передайте князю больше то окромя стимида некому вместе ведь мы стояли передадим все в точности не сомневайся заверил второй отрок Родонек. пошли кориславе князь ждать ее будет «Вы тут ждите, а мы уже в скорости возвернемся. Мыслю уже и килогаста этого без нас покарали». «Нет уж», — хмыкнула Владислава, — «здесь мы не останемся. Дня три посидим, покуда оклемается твор, а потом пойдем потихоньку в Хундалу к монастырю». «Куда-куда?» «В монастырь, к отцу Никифору», — строго повторила девушка. «Вы уж передайте князю, он знает». «Передадим». Докушав рыбу, молодые воины ушли, исчезли в лесу, словно сгинули. Ни травинка не шевельнулась, ни листик. «Молодцы!» — одобрительно посмотрела им вслед Владислава. «Не слышно ходят». стимит выслушав посланцев, Хельги недоверчиво покачал головой. «Не знаю, не знаю. Как вы говорите, зовут девушку?» «Точно не ведаем княже «Кажется, Владислава. Князь вздрогнул. «Как? Как ее имя?» — Владислава, красивая молодая дева, высокая, стройная с золотистыми волосами и глазами, как... — Как васильки, — шепотом дополнил Хельги. Сердце его рванулось к любимой. — А что, не так уж и долго идти до слияния рек. Правда, он, Хельги, непростой воин и даже невольный ярл, киевский и новгородский князь, властелин всей Руси и Гордара, а потому и спрос с него никак с простого ярла. И многое из того, что может позволить себе ярл или простой воин — Он вещь Олег позволить себе не может ни при каких обстоятельствах. Вот и сейчас. Не за себя он отвечает, за дружину, за государство. Потому и нельзя расслабляться. Сначала дело, а потом уже любовь. Только так и никак иначе. Это во-первых. Теперь во-вторых. Как поступиться с Тимидом? Схватить да подвергнуть допросу? И толку? Вряд ли стимид так уж сведущ в здешних делах. Скорее его просто купили для выполнения разовых поручений. Ну и для слежки, естественно. Ирландец бы сейчас, конечно, не стал его трогать, поиграл бы. Разоблаченный шпион, который еще не знает, что он разоблачен, для многих игр сгодится. Да, именно так поступил бы Ирландец. А заодно, не говоря худого слова, умертвил бы тех двух детских для чистоты игры, чтобы не сболтнули чего случайно, ведь бывает всякое. Хельги почему-то... Ха, почему-то. Догадывался ведь. Знал почему. Не мог так поступать с людьми. И, как ни странно, это приносило свои плоды. Многие служили ему не за страх, а за совесть. Как тот же Ирландец, Снори, Ерил, Найден, Витша. Найден и Витша. Ум хорошо. А три? Хельги велел позвать в свой шатер обоих. Убить эту ядовитую гадину, все еще находясь под впечатлением от сожженного гадючника килогаста, рубанул с плеча Витша. А детских я бы наградил, уж больно хорошую весть принесли. Астемиде подделу найден. «Нет, о Творе, конечно же». «Так мы-то, друзья мои, говорим сейчас о Стимиде». Хельги ввел беседу в нужное русло. «С Твором мы увидимся в монастыре. Так что делать с предателем, найден?» Тион помялся. «Думаю, его надо использовать». «Ну, ясно. А как?» «Вообще, хорошо б с ним потолковать», — вздохнул витша «Выяснить, кто и зачем его к нам приставил». «Ну, это вообще не вопрос». Князь рассмеялся. Представлен килогастом для слежки». «А теперь думать». «То есть я буду думать вслух, а вы меня поправлять ежели что не так». «Начнем». Хельги потер руки. «Итак, Келогаст через Стемида непременно должен узнать, чем закончилась его затея со змеями. Сколько народу покусано, кто погиб сразу, кто скончался в муках». «Верша, стимит ведь сотня вчера, так?» «Так». «А раз так, то тебя он никак видеть не мог». — Значит, и ты у нас скончаешься в мучениях от укуса ядовитых гадин и многие другие. Найдено только оставлю. Дорогу указывать. Сам, извините, не помню. — Как это я скончаюсь? — не понял Верша, но почти сразу же улыбнулся. Дошло, наконец. хельги выглянул из шатра. — Светают уже. — Значит так, Верша, берешь свою сотню и валите к куневичам. Дорога там проста, вдоль реки. В само селение не заходите, ждите в лесах. — А чего ждать, княже? — Гонца, кого же еще? — Твоя сотня у меня самая сильная. — Да, — Витша горделиво выпятил грудь. — Опытный, умелый, вои. — Тем страшнее для нас будет потерять их, — с усмешкой кивнул князь. — Уходите тайны как можно быстрее. И не беспокойтесь, мы уж попируем сегодня на вашей тризне. Поклонившись, сотник ушел. Князь перевел задумчивый взгляд на Тиуна. — Кто там может у нас сейчас идти вдоль капширики реки в сторону Куневичей? — — Богатые купцы? — Вряд ли. — Найден, пожал плечами. — Скорее мелкие перекупщики. Ну, мед там скупают по мелочи, меха, копченую рыбку. — Вот об этом и поговоришь при стимиде. Скажешь, мол, видал на днях таких перекупщиков и знакомцев ладожских между них встретил. Выпроводив Тиуна, Хельги довольно улыбнулся и завалился немного вздремнуть, пока было время. К вечеру на вершине, очищенной от леса сопки, возвышалась кострище с хворостой, смолистых сосновых бревен. Из них же был сложенный дом-корабль мертвых — крада. Погибшие в ночном бою со змеями воины возлежали в этой самой краде. Веющий князь, валом развивающимся плаще и кольчуги, стоя у подножия кострищем, молча смотрел, как подходит, становятся в круг молодые обнаженные по пояс воины с горящими факелами в руках. Побратимы, Горислав, Стяхком, другие. Не было видно только Корислава и Родонега. Князь счел за лучшее отправить их свечой, чтобы меньше болтали. Чадя факелами, воины становились вокруг крады, чтобы почтить память погибших товарищей, торжественно проводить их в другой, более достойный этих великих воинов мир. Горели факелы, дрожало на ночном ветру рваное желтоватое пламя. Хельгий оглядел собравшихся и провозгласил тризну. «В царство Велисы и Мокоши провожаем мы сейчас славных воинов, погибших вчера в Змеиной битве. Слава их будет сиять в веках. Перун, повелитель молний, примет их с честью. Всех, от опытнейшего сотника Ветши, да, не повезло в том бою его сотни, до совсем молодых Гридий, Гориславы и Родонега, все знали Ветшу. И немногие этих достойных юношей. Тем не менее, мы почтим их сегодня достойно». С этими словами Хельги взял у ближайшего воина факел и, посмотрев в небо, ткнул его в облитую смолую краду. То же самое, словно по сигналу, одновременно проделали стоящие вокруг кострища воины. Вспыхнуло, занялось кровавой ночной зарею пламя. Охваченное огнем крада запылала, источая запах смолы и гари. Молодые воины подхватили копья, сойдясь в ритуальной битве. Остальные, собравшись в тесный круг, подбадривали их криками. Началось веселье. Только так и никак иначе надлежало провожать воинов в иной мир под звон мечей и радостные крики товарищей. Разгоняя тьму, все выше и выше поднималось над лесом яркое оранжевое пламя. Треща рвались в небо жаркие, ярко-красные искры, и громкие крики оглашали окрестности сожженного наволока. Отойдя от пылающей крады, Хельгий краем глаза заметил, как, оглянувшись, устремился в кусты Малинника предатель Стимит. Ага, значит, не зря его подозревали. Князь не стал отдавать приказ задержать его. Зачем? Пусть делает свое подлое дело. Астимит, обойдя малинник, бросился вниз к реке. Найдя тропу, поднялся вдоль по течению к дереву, которое приметил еще раньше, днем. Знал, где искать. Огромная кривая сосна, с выжженной на шершавой коре руной. Предатели уже ждали. На этот раз сам ожлаг. Не понадобилось и пароля фибулы. — Погибло много воинов, — шепотом доложил варяк Самых достойных. Дружина князя ослабла. — Сильно ослабла, волф Принес ли ты, наконец, серебро? — Вот. Ажлак с улыбкой протянул предателю кожаный мешочек. — Тут не серебро, золото. Взгляни. — Если мало, добавлю. — Золото? стимит с азартом развязал ремешки. На миг показалось вдруг, что мешочек шевелится. Бред. Может ли шевелиться золото? Когда же, когда же выйдет из-за туч луна? Ага, наконец-то! О, сколько здесь всего! Действительно золото, рамейские солиды. А среди них, о боги! Черная, свернувшаяся кольцами змея, высунув голову из мешка, ужарила предателя в горло и, распахнув крылья, улетела в ночь. Стеминт не успел даже вскрикнуть. Горло распухло, он начал задыхаться. Задыхаться! Ну, вот и все. Усмехнулся Ажлак, столкнув труп в реку. Варяг выполнил свою работу, дальше дело других. Волк прислушался. На тризне пели боевые песни. «Что ж, пойте!» — осклабился жрец. «Надеюсь, скоро мы споем скорбную песнь и на могиле вещего князя».